Глава 59. Все единодушно считали, что с Бонни Батлер никакого сладу нет, и что ей нужна твердая рука. Но ни у кого не хватало духу проявить необходимую твердость и приструнить всеобщую любимицу. Она отбилась от рук еще во время поездки с отцом. В Новом Орлеане и Чарльстоне ей позволялось ложиться спать сколь угодно поздно, и она засыпала прямо у него на руках в театрах, ресторанах, за карточным столом. С тех пор ее можно было уложить спать одновременно с послушной Эллой разве только силой. Во время поездки Рэд разрешал ей надевать любые платья по ее выбору, после чего она стала закатывать истерику всякий раз, когда мамушка пыталась надеть на нее хлопчато-бумажное платье и фартучек вместо выходного наряда из голубой тафты с кружевным воротничком. Наверстать упущенная за время поездки девочки с отцом и позже, пока Скарлетт болела и уезжала в Тару, Было уже невозможно. По мере того, как Бонни росла, Скарлет пыталась воспитывать ее, пресекать упрямство и избалованность, но безуспешно. рэп всегда вступался за Бонни, потакал любым ее капризом, какими бы глупыми они ни были, оправдывал самое возмутительное поведение. Он поощрял ее разговоры, обращался с ней как со взрослой и внимательно выслушивал ее мнение, притворяясь, будто следует ему. В результате Бонни стала бесцеремонно перебивать старших в разговоре, спорить с отцом и дерзить ему. А он только смеялся и не разрешал Скарле даже шлепнуть малышку по руке в наказание. «Не будь Бонни такой милой и прелестной, она была бы просто невыносима!» — сокрушалась карлет почувствовав, что в упрямстве ее дочь не уступает ей самой. «Она обожает Рэта, и он бы мог заставить ее вести себя лучше, если бы только захотел». Однако рэт похоже, не имел ни малейшего желания заставить Бонни вести себя примерно. Что бы она ни делала, все было правильно. Она получила бы луну с неба, если бы только папа сумел ее достать. Он безмерно гордился ее красотой, ее кудрями, ее ямочками, ее грациозными движениями. Он восхищался ее бойкостью, задорной живостью и тем, как трогательно она выказывает ему свою любовь капризная и своенравная, она все-таки оставалась прелестнейшим ребенком, и он просто не находил в себе сил обуздать ее. Он был для нее богом, центром ее маленькой вселенной, и так дорожил этим, что не хотел рисковать, опасаясь, что любое проявление строгости или попытка наказать может отнять у него расположение дочери. Она бегала за ним хвостиком, будила его раньше, чем ему хотелось просыпаться, сидела рядом с ним за столом, ела попеременно то из его, то из своей тарелки, ездила вместе с ним верхом на лошади, восседала впереди никому, кроме Рета, не позволяла раздеть себя и уложить спать в маленькую кроватку рядом с его постелью. Скарлетт забавляла и трогала то, как ее дочурка держит отца в ежовых рукавицах. Но кто бы мог подумать, что именно такой человек, как Ретт, так серьезно отнесется к отцовству. Порой Скарлет испытывала укол ревности, потому что в свои четыре года Бонни понимала Ретта лучше, чем его когда-либо понимала она сама, и лучше, чем она... Умела с ним справляться. Когда Бонни исполнилось четыре года, мамушка стала ворчать, что девочке негоже ездить верхом впереди своего па, да еще задрамши юбку. К этому замечанию Ред прислушался, как, впрочем, ко всем замечаниям мамушки, касающимся воспитания девочек. В результате появился низенький, чубары, шотландский пони с длинной шелковистой гривой и хвостом, с крошечным дамским седлом и отделанный серебром сбруей. Официально пони предназначался для всех троих детей. Иред купил мужское седло для Уэйда, но Уэйд откровенно отдавал предпочтение своему сербернару, а Элла вообще боялась животных. Таким образом, пони Перешел в собственность Бонни, и она назвала его мистер Батлер. Радость Бонни от обладания новой живой игрушкой омрачала лишь, что она не могла ездить верхом как папа. Но когда он объяснил, что усидеть в дамском седле гораздо труднее, девочка успокоилась и быстро овладела этим искусством. Брэд несказанно гордился ее отличной посадкой и умением держать поводье «Погодите, то ли еще будет, когда она вырастет и поедет на охоту, — ликовал он. Никто не сможет с ней сравниться. Вот когда я возьму ее с собой в Виргинию, вот где настоящая охота, и в Кентукки, там ценят хороших наездников». Когда речь зашла о костюме, для верховой езды, как обычно, Бонни было разрешено самой выбирать цвет, и, как обычно, она выбрала голубой. Девочка моя, только не голубой бархат. Голубой бархат подходит для моих вечерних нарядов, смела Карлит. А вот тонкое черное сукно как раз для маленьких девочек. Увидев, как нахмурились маленькие черные бровки, она возвала к мужу «Ради бога, Ред, объясни ей, что голубой бархат совершенно не подходит, он слишком легко пачкается». «Да пусть будет голубой бархат, а выпачкается, сошьем новую амазонку», беспечно отмахнулся Ред. Так у Бонни появился голубой бархатный наряд для верховой езды со шлейфом, стекающим по боку пони, а на голове черная шляпка с красным пером, потому что рассказы тети Мелли о пере Джеба Стюарта покорили ее воображение. Погожие дни отец с дочерью вместе катались по персиковой улице. Рэд придерживал своего громадного вороного жеребца, чтобы тот шел в ногу с раскормленным пони. Иногда они носились по тихим городским улицам, распугивая кур собак и тишек Бонни подстегивала мистера Батлера хластиком, и ее спутанные черные кудри летели по ветру. Рэд твердой рукой придерживал жеребца, чтобы Бонни казалось, что мистер Батлер выигрывает скачку. Убедившись, что Бонни хорошо держится в седле, уверенно владеет поводьями и совершенно ничего не боится, Рэд решил научить ее брать небольшие препятствия, которые были бы по силам коротеньким ножкам мистера Батлера. Для этой цели он соорудил на заднем дворе барьер и начал платить ошу, одному из маленьких племянников дядюшки Питера, по 25 центов в день, чтобы тот учил пони прыгать. Они начали с планки высотой в два дюйма и постепенно подняли ее до фута. Такое решение вызвало неодобрение сразу у трех заинтересованных сторон Оша, мистера Батлера и Бонни. Ош боялся лошадей, и лишь королевское вознаграждение вынудило его гонять упрямого пони через барьер по 20 раз на день. Мистер Батлер, который с невозмутимым спокойствием позволял своей маленькой хозяйке дергать себя за хвост и постоянно проверять состояние подков, Решил, что Бог создал пони не для того, чтобы они переносили свою толстую тушу через барьер. Бонни невыносимо было видеть, как кто-то другой садится верхом на ее пони, и она приплясывала от нетерпения, пока мистер Батлер усваивал уроки. Когда ред решил, что пони достаточно хорошо знает свое дело и можно доверить ему Бонни, Девочка была в себя от радости. Свой первый прыжок она совершила с блистательным успехом, после чего потеряла всякий интерес к верховым прогулкам по улицам рядом с отцом. У Скарлетт новое влечение мужа и дочери, которым они так гордились, Вызывала только смех. Она считала, что, как только притупится чувство новизны, Бонни забросит скачки с препятствиями и увлечется чем-то другим. Вот тогда все смогут вздохнуть спокойно. Но эта забава не надоедала девочке. От беседки в дальнем конце двора до барьера тянулась хорошо утоптанная дорожка и все утро двор оглашали возбужденные крики. Дедушка Мариозер, объехавший в 1849 году всю страну, утверждал, что точно такие же вопли издают апачи, успешно содрав с кого-нибудь скальп. По окончании первой недели бони стала умолять, чтобы планку подняли выше, до полутора футов, Вот будет тебе шесть лет, сказал Ред, тогда и ты сможешь прыгать выше, а я куплю тебе лошадь покрупнее. У мистера Батлера слишком короткие ноги. Ничего не короткие, я прыгала через розовые кусты у тети Мелли, и они ужасно высокие. Нет, ты должна подождать, сказал Ред, решив хоть раз в жизни проявить строгость. Увы, Его строгость постепенно смягчалась под давлением бесконечных приставаний истерик дочери. «Ну ладно!» — со смехом сказал он однажды утром и поднял узкую белую планку выше. «Но смотри, упадешь, чур не плакать и меня не ругать!» «Мама!» — взвизгнула Бонни, задирая головку, как нос спальни Скарлетт. «Мама, смотри! Папа говорит, что я могу!» Скарлет, которая в эту минуту расчесывала волосы, подошла к окну и улыбнулась, полной возбуждения маленькой девочки, такой смешной, перепачканной голубой амазонки. «Непременно нужно будет сменить ей костюм», — подумала Скарлет, хотя один только Бог знает, как я сумею заставить ее расстаться с этой грязной тряпкой. «Мама, смотри!» «Я смотрю, радость моя!» С улыбкой ответила Скарлет. Когда Рэд поднял малышку и усадил ее в село, Скарлет, любуясь ее прямой спинкой и величаво вскинутой головкой, в приливе гордости крикнула «Какая же ты у меня красавица, ненаглядная моя!» «Ты тоже!» Великодушно ответила Бонни и, ударив мистера Батлера каблучком по боку, пустил его галопом к беседке в глубине двора. «Мам, смотри, как я сейчас прыгну!» закричала она, налегая на кнут. «Смотри, как я сейчас прыгну!» В памяти Скарлетт словно ударил колоком. Было в этих словах нечто зловещее. «Ну что?» «Почему она никак не может вспомнить?» Она посмотрела вниз на свою маленькую дочурку, как грациозно сидевшую на галопирующем пони. Ее брови нахмурились, а грудь пронзил холод. Бонни стремительно неслась вперед. Ее упругие черные кудри развивались, голубые глаза сверкали. Глаза у нее точь в точь, как у папы, подумала Скарлетт, голубые ирландские глаза, и она во всем так похожа на него! Стоило ей подумать о Джеральде, как воспоминания, за которые она никак не могла ухватиться, вернулись к ней со слепительной яркостью молнии во время летней грозы, и сердце у нее замерло. Она услышала ирландскую песню, Услышала стремительный громкий топот копыт, приближающийся по зеленому пастбищному холму Тары. Услышала беспечный голос, так похожий на голос ее дочери. «Эллин, смотри, как я сейчас прыгну!» «Нет!» — закричала она. «Нет! Бонни, остановись!» Но было уже поздно. Не успела она высунуться из окна, как раздался страшный треск, ломающийся древесины и хриплый крик Рета. Вверх взметнулись обрывки голубого бархата, копыта пони отчаянно молотили по воздуху и взрыли землю. А потом мистер Батлер скачил на ноги и засеменил прочь с пустым седлом. На третий день после гибели Бонни мамушка медленно взобралась по ступенькам на заднее крыльцо дома Мелани и прошла в кухню. Она была вся в черном, от огромных мужских башмаков, разрезанных для свободы пальцев, до черного платка на голове. Помутневшие старые глаза воспалились. Веки покраснели от слез. Вся ее громадная фигура дышала скорбью. На морщинистом лице застыло удивленно-печальное выражение, как у старой обезьяны, но челюсти были воинственно сжаты. Она что-то тихонько сказала Дилси, и та участливо кивнула, словно в их старой вражде наступило краткое перемирие. Дилси поставила на стол тарелки с ужином, которая держала в руках, и тихо прошла через кладовую столовую. Через минуту в кухне появилась обеспокоенная Мелани со столовой салфеткой в руке. «Мисс Карлетт, не...» «Мисс Карлетт держится, как всегда...» тяжело вздохнула мамушка. — Не хотела я мешать вашему ужину, мисс Мелли. Могу подождать, но мне надо сказать вам, что у меня на уме. — Ужин может подождать, — сказала Мелани, Делся, подавай второе. — Идем со мной, мамушка. Мамушка в перевалку побрела по коридору за ней следом мимо столовой, где во главе стола сидел Эшли. Рядом с ним Бо, а напротив двое детей Скарлетт. Малыши поедали суп, громко стуча ложками. В комнате раздавались счастливые голоса Уэйда и Эллы. Предложение погостить у тети Мелли было для них чем-то вроде пикника. Тетя Мелли, всегда такая добрая, стала особенно добра сейчас. Смерть. Младшей сестрички их не слишком огорчила. Бо не упала со своего пони, мама долго плакала, а тетя Мелли забрала их к себе поиграть во дворе с Бо и угощала пирожными всякий раз, как они просили. не вошла в маленькую, заставленную книжными полками гостиную, закрыла двери и пригласила мамушку присесть на диване. «Я собиралась прийти сразу после ужина», сказала она. «Раз приехала мать капитана Батлера, похороны, наверное, будут завтра». «Похороны? В том-то все и дело», вздохнула мамушка. «Мисс Мелли, беда-то у нас тряслась страшная, и я к вам пришла за помощь. Тяжела ноша, деточка». «Ох, как тяжела!» Мисс Карлиц слегла, с тревогой, спросила Мелани. Я почти не видела ее с тех пор, как Бонни. Она закрылась в своей комнате, а капитан Батлера дома не было. По черному лицу мамушки вдруг потекли слезы. Мелани села рядом и погладила ее по плечу. Через некоторое время мамушка подняла подок платья и отерла слезы. Вы должны прийти помочь нам, мисс Мелли. Я сделала все, что могла, да толку мало. Мисс Скарлет, мамушка выпрямила спину. Мисс Мелли, вы не хуже меня знаете, мисс Скарлет. Много моей девочки довелось пережить, да бог милости дал ей силы все снести. Это горе разбило ей сердце, но она выдержит. А вот мистер Рэд, я из-за него пришла. Мне очень хотелось встретиться с ним, но как не приду, то он в городе, то заперся у себя. А Скарлетт, похоже на привидение, и говорить не хочет. Рассказывай скорее, мамушка. Ты же знаешь, я помогу, если это в моих силах. Мамушка вытерла нос тыльной стороной руки. «Вот я и говорю, мисс Карлиц терпит все, что ей Бог пошлет. Она уж и так много чего натерпелась. А вот мистер Ред, мисс Мелли, ему ведь ничего не приходилось сносить, чего он сам не хотел. Совсем ничего». Вот из-за него-то я и пришла к вам. Но, мисс Мелли, вы должны прийти к нам домой сегодня же. Прямо сейчас. В голосе мамушки прозвучала отчаянная мольба. Может, мистер Ред вас послушает? Вас он всегда очень уважал. Что случилось, мамушка? Что ты хочешь сказать? Мамушка расправила плечи. Мисс Мелли, мистер Ред, от сумаспятил. Не дает нам похоронить маленькую мисс.